Катакомбы Палермо Катакомбы Палермо возникли в конце 16 века, когда монахам стало не хватать места на кладбище. Микроклимат в подземелье оказался идеальным для сохранения тел. Да так, что у некоторых, даже самых старых скелетов в катакомбах, по-прежнему остались нетленные кожи и волосы. Смотреть на это жутковато. Последнее тело, которое было помещено в катакомбы, было телом двухлетней девочки по имени Розалия Ломбардо, которая сегодня выглядит так реалистично живой, что кажется, будто она просто спит и может проснуться в любую секунду и выбежать наружу, чтобы поиграть. Здесь на обозрение выставлены останки 5800 человек. Склеп построен в начале 14 века. Этот склеп относится к 1210 году, ко времени, когда соседнее кладбище больницы было переполнено. Склеп был построен для хранения костей. Церковь была присоединена к склепу в 1269 году, но в 1712 году была сожжена. В 1776 году на том же месте была построена более крупная церковь. Помещение Асуария невероятно мало, но потолок устремлен ввысь, поэтому на высоких стенах достаточно места для груд костей. По большей части здесь нет каких-то особенных художественных особенностей укладки костей, как это часто встречается в других подобных местах. Останки, по сути, просто аккуратно уложены черепами и большими костями друг к другу. Но в двух самых больших стеновых панелях большие кости составляют фон, в то время как черепа специально расположены таким образом, чтобы создать символ креста. В отличие от некоторых других костяных церквей, в асуарии вамбы стены и потолки не украшены богато и художественно костями. Вместо этого кости просто сложены в огромные груды, специально организованные, но все же это просто груды. Создатели Асуария в Амбе хотели передать такое же послание тем, кто будет приходить сюда впоследствии, как и те, что построили склеп Капуцина в Риме, потому что надпись над входом в Асуарий гласит «Какими вы видите себя, я тоже видел себя. Каким вы видите меня, вы увидите и себя. Все заканчивается в этом. Задумайтесь об этом, и вы не впадете в грех». Наибольший интерес представляет интерьер костела, полностью отделанный человеческими черепами и костями, для оформления которого было использовано около 40 тысяч человеческих скелетов. Огромная люстра содержит в себе весь набор костей человеческого тела. По четырем углам собора расположены огромные колоколообразные груды костей. С середины нефа свисает огромный костяной канделябр, содержащие по меньшей мере один экземпляр каждой из человеческих костей и украшены гирляндами черепов. Среди других произведений искусства можно отметить алтарные дароносицы, расположенные по бокам алтаря, а также большой фамильный герб Шварценбергов и подпись мастера Ринта, также из костей. Согласно легенде, после 1511 года Работу по извлечению скелетов из могил и складированию их в усыпальнице выполнял полуслепой монах Цистерцианского ордена. Часовня была построена в 1776 году приходским священником Вацлавом, который следил за тем, чтобы кости трех тысяч человек располагались ровно по стенам. Под полом этой часовни находятся захоронение 21 тысячи человек, погибших во время Тридцатилетней войны. 1618-1648, из-за холеры и голода. Монастырь Сан-Франциско в Лиме не только может похвастаться всемирно известной библиотекой и местом в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, но и склепом в катакомбах под церковью. Черепа в склепе декоративно расположены в виде концентрических кругов, разделенных другими костями. Предполагается, что в склепе размещены останки 70 тысяч человек.